Глава пятая. Я на всякий случай отступила к двери туалета. «Не ваш? А чей?» «Откуда мне знать, кого ты в отсутствие жениха привечаешь?» — возмутилась Терешина. «Зоя?» — робко осведомился посланец Таисии. «Вы знакомы?» — обрадовалась я. «Конечно!» — подтвердил блондин. «Алаева небольшой город». «Не врика. наехала на него танком Терешина. «Впервые твою физиомордию вижу!» «Мама!» Робко произнесла Клара. «Это Андрей Сергеевич, наш учитель физкультуры». Зоя прищурилась, перевела дух и недовольно приказала дочери. «Замолчи! Поглупее чего придумай! Тот седой!» «Я покрасился!» — быстро уточнил педагог. «Хотел невести понравиться!» Зоя всплеснула руками. «Ну, Таисия, ну, шельма!» «Придумала гнилой товар с рук сбыть!» «Поздно ты приехал! Мы уже по рукам ударили!» «Эта квартира будет для Карла и Клары. Тебе нифига не светит!» «Постойте!» — с достоинством возразил Андрей Сергеевич. «Я заплатил свахе за контакт. Она мне предоставила эксклюзивное право на москвичку. Вот квитанция!» «Подотрись ею!» — азартно выкрикнула Зоя. «Покажите свой квиток!» — уперся физрук. «Чего?» — сморщилась Терешина. «Москвичка — редкий товар!» — загудел Андрей. «За неё Таисии хорошо отсчитать надо. Я честно расплатился. А где твой чек?» Клара начала грызть указательный палец, а преподаватель проникновенно произнес: «Танечка, гоните этих хамок в шею. Они сюда без оплаты явились. Жульё!» «Таиска Врунья!» — опомнилась Зоя. «Двум мужикам один адрес дала!» Андрей Сергеевич вынул мобильный, сопя набрал номер и подчёркнуто вежливо сказал. «Таисия, я попал в глупое положение». Пока мастер спортивного обучения описывал свахи происходящее, Зоя шмыгнула в большую комнату. Я пошла за ней. Спустя несколько минут туда же явился физрук с обличительной речью. «Она самозванка!» Таисия все объяснила. «Танечка, эта баба у свахи полы моет. Работает через пень-колоду, но Тася, святая душа, ее не выгоняет». потому что у Зои двое детей, очень неудачных. Говорят, первый блин комом, а у Зои одни комки, что дочь, что сын». Я покосилась на Терешину. Та почему-то стояла молча. Клара снова раскрыла рот и прижалась к матери. «Девку ей валаеве замуж не выдать», — тараторил физрук. «Приданого нет. А сын совсем чудной. За него даже овца не пойдет». А тут Сонечка Меркулова подругу из Москвы к свахе привела. Зоя, ваши разговоры с чулана слышала, дождалась, пока Тася по делам уйдет, переписала из книги адрес и помчалась в столицу. Но не удался ее коварный план на дармовщинку идиота женить и нищету с рук сбыть. Таисия успела мне твои координаты сообщить. Я на самолет поспешил, но рейс задержали. Зойка на поезде авиалайнер обогнала. Слава богу все разъяснилось. Гоните решенных в шею! «Они здесь незаконно находятся, без квитанции об оплате. А я за адрес деньги отдал. Немалые. Поэтому ты моя». «Врет!» – подпрыгнула Зоя. «Ни слова правды!» Андрей Сергеевич набычился. «У тебя приданное для Клары собрано? Постельное белье, посуда, швейная машинка, ковры?» Терешина подбочинилась. «Не твое дело. Я адрес не крала. Мне его Таисия подарила за хорошую работу». «Канай отсюда! Таня наша!» Физрук сложил комбинацию из трех пальцев и сунул под нос конкурентке. «У меня квитанция на Татьяну!» «Кто раньше встал, тому и тапки!» — азартно выкрикнула Зоя. Сравнение с домашней обувью меня обидело. Я встала между мужиком и бабой. «Замолчите и слушайте меня внимательно. Понятия не имею, какие у вас в Аллаеве порядки, но в Москве живут по-иному». «У нас нельзя оплатить невесту. Я сама буду решать, с кем иметь дело. Кто мне понравится, тот и получит шанс». Клара разинула рот еще шире. Похоже, мои слова произвели на девушку неизгладимое впечатление. «Я тот, кто тебе нужен». Тут же сориентировался физрук. «Прибыл не с пустыми руками. Подарок привез. Дорогой». «Спасибо. Обойдусь без подношений». Вырвалась у меня... Но Андрей Сергеевич со скоростью молодого гамадрила выудил из сумки сверток и вручил мне. Хорошее воспитание потому и называется хорошим, что некоторые вещи вы делаете автоматически. Если мама каждый день по сто раз дудела дочери, когда кашляешь, прикрывай рот, то спустя некоторое время ваша ладонь сама собой будет проделывать сие простое действие и не остановится даже в том случае, если ваш муж прикажет. Не смей подносить руку к лицу. Что за дурацкая привычка? Знаете, что происходит с телевизором, который с разницей в мгновение включают и выключают? Аппарат быстро ломается. Хотите жить долго и счастливо? Тогда не пытайтесь никому угодить. Просто подумайте, мне будет приятно стоять рядом с человеком, который кашляет с разинутым ртом. Если ответ «да», забудьте про мамины наставления. «Коли нет, не обращайте внимания на мужа». Я очень люблю давать советы, но сейчас, получив от жениха номер два сверток, поступила так, как предписывала мне мама. Развернула бумагу и обнаружила внутри настенную тарелку с надписью «Привет из Ялты, 1984 год, конференция гидромотобионавтов». «Кто такие гидромотобионавты?» Только и сумела спросить я. «Люди!» Бойко пояснил Андрей Сергеевич. «Я антиквариат тебе привез. А теперь спроси у Зои, что она в подарок приготовила». «Сына!» — пафосно произнесла Терешина. И звонок в дверь прервал ее выступление. Я вышла в прихожую, распахнула дверь и уставилась на нового гостя. «Карл!» — завопила мамаша. «Знакомься, это твоя жена Татьяна. Правда, хорошая квартира». «Две комнаты, большая кухня, стиралка с холодильником, почти новые». Пока Терешина перечисляла достоинства впечатлившей ее жилплощади, я пыталась обрести дар речи. Жених поразил меня до глубины души. На вид Карлу было лет 15. Рост его подходил к двум метрам, а вот с весом был явный недобор. Навряд ли женишок тянул даже на 60 кило. Человеку нестандартного размера трудно подобрать хорошую одежду. По большей части, слишком руслые люди вынуждены обращаться к портным. Но Карл не заморачивался такими мелочами. Сейчас на нем, несмотря на промозглый декабрь, красовались белые бриджи и клетчатая курточка с меховым воротником. На ногах у красавчика были здоровенные ботинки на толстой подошве, а голову прикрывала бандана с вышитыми буквами ABC. Мне не слишком нравится обувь, предназначенная для походов по крутым горным дорогам. Сама я ни за какие пряники не надену ничего подобного, но на ком-то ужасные бутсы смотрятся органично. Вот только я ни разу прежде не видела сочетания вездеходов с летними штанишками и мехом. Карл вполне мог стать основателем нового направления в моде. Но еще больше меня поразил цветок, который кандидат в супруги с явным трудом удерживал в хилых руках». Деревянная катка размером с табуретку была заполнена ярко-рыжей землей, из которой торчал темно-коричневый ствол, украшенный зеленой метелкой с синими шариками. Карлуша спросила Зоя: "Почему так долго?" В домах запутался. Пояснил жених: они тут все одинаковые". Подари Тане цветок, распорядилась мать. Парень протянул горшок Андрею Сергеевичу и проникновенно сказал: "Поздравляю с днем рождения". «Желаю счастья и здоровья!» Физрук опешил, Зоя дернула сынишку за рукав. «Эй, очнись! Татьяна справа!» Карлуша сконфузился. «Простите, перепутал. Держите!» Я приняла горшок и не поняла, как следует реагировать на происходящее. Разозлиться ли мне на то, что милейший Карл перепутал невесту, молодую женщину с крашенным блондином далеко не первой свежести?» или сию же секунду потребовать у него паспорт. «Таня Михайлова, чью роль я успешно исполняю, должна чтить Уголовный кодекс. Она не захочет очутиться за решеткой по статье «Совращение малолетних». «Отличный подарок!» — заухала Зоя. «Карлуша сам его растил. Называется «Семейное счастье». Сколько ему лет, а я?» Терешина закатила глаза. «Дай бог памяти. Вроде два года». Я снова впала в нирвану, но довольно быстро пришла в себя. «Два года? Однако он очень длинный. Наверное, я родился сразу полутораметрового роста?» Зоя засмеялась. «А ты с юмором. Это хорошо для семейной жизни. Вот так усенькое семечко в горшок запихнули. Вымахал быстро, из-за правильного ухода распустился. Так вы про цветок?» А я спрашивала про возраст Карла. С облегчением уточнила я. «Восемнадцать в июне отметил», — вскинула подбородок Зоя. «Извините, но юноша слишком молод», — попыталась я вразумить Терешину. «И чего?» — не смутилась-то. «Ему следует найти себе жену по возрасту», — не успокаивалась я. «А еще лучше пойти учиться, получить хорошую профессию, устроиться на работу и лишь потом думать о создании семьи». Зоя шумом выдохнула. «Фу, устала». Карл не испорченный и воспитаешь его по своему вкусу он послушный И вы согласитесь на невестку, которая значительно старше вашего сына удивилась я. Со старухой в загс идти неприятно честно заявила зоя. Но ведь не обязательно лицо открывать Занавесим тебя фотой и неясно будет сколько тебе годков стукнуло На свадьбу алаевцев не позовем. Зато про квартиру московскую с хорошим ремонтом рассказать не постесняемся. Можно взять фотку Карла, а к ней приклеить снимок этой, ну, знаменитости. В телеке торчит. «Наша Раша», — подсказала Клара и моментально получила от матери подзатыльник. «Молчи», — приказала Зоя. «Такая с волосами, еще с Хрюшей и Степашей в телеке работает». «Каркуша?» Предположил сыночек, похоже, до сих пор фанат детской программы. «Оксана Федорова осенила меня». «Во!» — обрадовалась Зоя. «Точняк! Подклеить ее на фотку и Валаева отослать. Наши бабы половики от зависти сгрызут. Хоромы с мебелью и сама на лицо картинка. Жаль, худая слишком. Ну как, здорово я придумала!» По счастью, именно в этот момент зазвонил домашний телефон — и я получила возможность ей не отвечать. Я изловчилась и схватила трубку раньше Зои, решившей послушать, кто беспокоит будущую невестку в поздний час. «Как дела?» — спросил Гри. «Добрый вечер, Машенька», — ответила я. «Спасибо, голова прошла. Завтра непременно выйду на работу». «Ты не одна?» — насторожился муж. «Представляешь, нет». «Кто в квартире?» — помрачнел Гри. «Попробуй объяснить». «Сейчас, Машуля». «Только на лестницу выйду!» – пообещала я. «Родственники из Алаева приехали. Не хочу им мешать!» Зоя скорчила гримасу, Клара разинула рот, Карл, не обращая внимания на присутствующих, прошел в большую комнату. Андрей Сергеевич укоризненно покачал головой. «Мы же свои люди! Какие могут быть тайны? Нифига в нашу семью свиным рылом лезть!» – взвыла Зоя. Я выскользнула на лестничную клетку, поднялась на один пролет, села на подоконник и в деталях рассказала Гри о десанте Залаева. Значит, Егор Кириллович все же заподозрил неладное, распешно отправил в Москву своего шпиона. Сделал вывод из услышанного муж: Похоже, Бероеву нечем людей занять, раз он командировал в столицу четырех человек, фыркнула я. Маловероятно, что все незваные гости клевреты Бероева. не согласился Гри. Разведчик один. Остальные, сами того не зная, служат прикрытием. «И кто Джеймс Бонд?» — спросила я. «Нет ответа», — обрадовал меня Гри. «Твоя задача — хорошо сыграть роль Тани Михайловой. Иначе я не дам и медного пятака за жизнь Сони. Подумай, разве девушка не первой свежести, мечтающая обрести личное счастье, постоянно терпящая неудачи на любовном фронте, и от отчаяния приехавшая к свахе Валаева выгонит из дома кандидатов в женихе. «Они уроды!» — жаром провозгласила я. «Жуткие, отвратительные морды. Один, похоже, еще школу не закончил, а другой — Аполлон пятой свежести». «Милая, ты рассуждаешь, как Таня Сергеева», — ласково завел муж. «А надо перевоплотиться в Михайлову». «Ну, сконцентрируйся. Ты живешь одна, даже кошки нет. Придешь домой, темнота, тишина...» Поговорить не с кем. Ты никому не нужна. На работе одни бабы, подруг нет. Где познакомиться с мужчиной? Пойти в кафе и сесть у окна? Не твой вариант. Вокруг полно юных смазливых мордашек. Ты на их фоне блекнешь. Да и твой менталитет не позволяет ловить парней в забегаловке или на улице. «Погоди», — обиделась я. «Ранее ты сказал, Михайлова девушка не первой свежести». А сейчас и вовсе заявляешь, что на нее без слез не взглянешь. Но Михайлова — это я. Спасибо за комплимент. Иногда ты бываешь на редкость вредна, — засмеялся Гри. Да уж, престарелым девушкам свойственные заскоки, — ехидно подтвердила я. Сейчас ты Михайлова, — посерьезнил муж. Судьба Сони зависит от удачно сыгранной тобой роли. Повторяю вопрос. Такая женщина выгонит претендентов на руку и сердце. «Влезь в шкуру Михайловой. Думай, как она». «Нет», — после небольшого колебания ответила я. «Таня обрадуется и оставит при себе обоих женихов. Ей должно польстить внимание со стороны мужского пола. Михайлова побоится выставить вон Андрея Сергеевича. Вдруг тот нажалуется Таисии, а сваха обозлится и вычеркнет строптивую бабу из своей картотеки. Но физрук уже в возрасте, может заболеть и умереть». Станешь вдовой и снова кукуй в одиночестве. А Карл молодой, с ним можно справить золотую свадьбу. Оставить надо обоих и выбирать со смаком».